Думала, должно быть, что не догадывался Михаил, зачем она ездила и на могилу к сестре, на правый берег Дона, доездилась. И теперь ее душераздирающий крик всю дорогу сопровождает его по безглазой ночной степи. Дождь уже не струйками стекал по лицевому стеклу машины, а позвеньковал белыми крупками. Голубые елочки первых снежинок налипали на стекло. А мгновенно обмерзающие на холодном ветру кусты шиповника вспыхивали по обочинам дороги под фарами красными огоньками ягод. Так на всем обратном пути ни одна встречная машина и не перемигнулась с самосвалом михаила Но вот, наконец, и толпа белых домиков, выбежав навстречу из темноты, закружилась, затанцевала в скользящем потоке света. Теперь оставалось только перемахнуть по насыпи через овраг и повернуть направо в новую улочку кирпичных коттеджей, построенных генералом Стрепетовым для молодоженов. Теперь уже машина сама найдет здесь дорогу, как лошадь, почуевшая запах дома. Но Михаилу уже не под силу будет... Отогнать самосвал на ночь в гараж. Ничего ему не сделается, если постоит до утра у двора. Отяжелевшая бессонная голова так и падает на руль. Вдруг голова Михаила вскидывается над баранкой руля, мгновенно трезвея от пронзительного вопля. «Куда же, ты, паразит, прямо на бричку прешься?» Михаил едва успевает намертво затормозить перед двумя взметнувшимися конскими мордами со щеренными зубами. Лошади шарахаются от самосвала в сторону. «Стоять!» — кричит на них все тот же голос и еще что-то добавляет, но не по-русски. Женщина в мокрой венцераде, воздев в руке кнут, бесстрашно втискивается между самосвалом и лошадьми, Схватившись за оглоблю, она хлещет лошадей кнутом по мордам. У них фиолетовые обезумевшие глаза выкатились из орбит Обтянутая серым брезентом бричка прямо перед домом Михаила стоит. А вот уже Михаил узнает голос цыганки Шелло-Ро, которая, вскочив на подножку самосвала и заглядывая в кабину, как ни в чем не бывало, говорит ему, «Мы тебя тут уже...» Полночи ждем. Смерзли. Где тебя носит? Михаил тупо смотрит на нее из кабины. Все лицо ушло Ро, в родинках, налипшей на него грязи, и в размазных подтеках, как будто кто-то возил ее за цыганскую косу по мокрой земле. Но зубы сверкают сквозь грязь. Теперь мы его можем тебе спокойно на руки сдать. Там, на верандочке, он пока без памяти лежит, потому что с мотоцикла упал. «А нам уже тоже давно пора домой!» Соскакиваясь под ножки с масвала, Шалуро сердито зовет «Егор!». Все еще ничего не понимая, Михаил видит, что и Егор, муж этой Шалуро, тоже находится здесь, но он почему-то не при лошадях, как всегда, а поодаль от брички рядом с мотоциклом стоит, вскрадываемый полумглой. «Принимай, принимай, Михаил, от нас своего родича!» — весело требует Шалуро. У меня здесь никаких родичей нет, на всякий случай, говорит Михаил. Ничего хорошего от этой вооружении он не может ожидать. Ну, так значит, у твоей молодой жены есть. Разве твою жену Михаил Солдатов не Настей зовут? Ее сейчас нет дома. Желтый парус света, падающего от невыключенных фар самосвала, Наискось пронизывают серебристые нити изморози опять переходящие в дождь. На бричке выгнулись ребра шатрам. За спиной Шалуро топчется, хлюпая водой в сапогах, Егор. «Егору уже сказали в гараже, — сочувственно говорит Шалуро. Тут же она деловито интересуется. Сын или дочь? А может, она тебе сразу двое не принесла?» «Об этом еще рано говорить», — сухо отвечает Михаил. — Бедная, — догадливо заключает Шелуро, — это она мучается сейчас. Но ты не же, печалься. Это всегда по первости так бывает. А потом она начнет их тебе каждый год катать. Полные углы накидает. Правда, Егор? За спиной у нее стыдливо хлюпает. Взор Михаила неотвратимо притягивает к себе большие ноги в сапогах,